496. Не имеет значения, почему что-то делается не так, как нужно, или почему ведет себя ученик так, как не должен вести. Раз факт неправильного поведения и проступка на лицо, значит что-то неблагополучно внутри. Ссылки на внешние причины не оправдание. Путь пролегает внутри, и каждый имеет в себе судью.